Глава 49. Софья. «В былом не знали мы добра, Не видим в предстоящем, А этот час в руках у нас. Владей же настоящим!» Роберт Бернс. Снова меня разбудил детский плач. Вскочила с кровати и тяжело дышу. В комнате кромешная темнота. от чего то душно и тяжело дышать. Уснула прямо в рабочем костюме. Так, Стоп! «Подождите, это не дом Батура, и плач раздается в реальном времени, а не у меня в голове». Встала с кровати и медленно пошла в сторону двери, которая ведет в коридор. Только спустя несколько минут вспомнила, что я у Оскара Леонидовича. «Ну как я оказалась на кровати?» «Ладно, потом разберусь. Сейчас главное малыша успокоить». Быстро протерла глаза и побрела по подсвеченному коридору в детскую. Малыш проснулся и плачет надрывисто. «Ох, кроха!» Я аккуратно взяла малыша на руки и, плач немного стих. «Проголодался? Сейчас, мой маленький, дай мне пару минут». Быстро, как смогла, переодела малыша. Он, оказывается, не только кушать хотел, но у него и целый подгузник добра был. «Да уж, я бы тоже так верещала, если еще не сильнее. Бедный ребенок, мамка неизвестно где, папаша тоже». Оставились с чужой теткой, которая сама готова разрыдаться от детского плача. Спустилась с крохой на кухню и развела смесь. Сижу в детской, держу на руках тепленькое детское тельце. Малыш кушает и изредка приоткрывает глазки. Личика от слез красная. Смотрю на него и не хочу отпускать. Хочется прижаться еще сильнее и забрать его себе. «Знаете, это может и глупо звучит». Но я чувствую между нами связь, словно мы родственники, что ли, или у нас одна душа на двоих. Когда вчера купала Кроху, обнаружила у него на пяточке такую же родинку в виде сердечка, как и у меня. Удивительное совпадение. Посмотрела на часы. 6 утра. На улице уже начинает светать. А где, интересно, Оскар Леонидович? Сейчас уложу Кроху спать и позвоню ему. Надеюсь, что он дома. «Мне-то как-никак, на работу нужно собираться. Хорошо, что в офисе есть запасной костюм». Уложила спящего Сережу в кроватку и пошла на кухню. На быструю руку приготовила завтрак. Пожарила яичницу с беконом и тосты сделала. Засыпала в кофеварку кофе и поставила варить. Заодно решив позвонить горе-папаше. Но стоило мне взять в руки мобильный, как дверь кухни отворилась. И вошел Оскар Леонидович. От полуобнаженного вида мужчины Чуть телефон из рук не выронила. Нет, я, конечно, не в первый раз вижу мужчину наполовину обнаженным. Что уж говорить, Батур любит по дому голым ходить, и я уже привыкла к этому виду. Но когда видишь практически незнакомого мужчину в одном полотенце, которое еле держится на его бедрах, хочешь или не хочешь, сама по себе смутишься, чувствую, как щеки мои краснеют. «Доброе утро!» Произнес мужчина и присел за стол. Смотрит на меня с интересом. «Доброе. Завтракать будете?» «Да. Я еще от твоего вкусного борща не отошел. Суп просто сказка!» Смутилась от похвалы. «Спасибо. Оскар Леонидович, мне на работу нужно. Сможете мне вызвать такси?» «Я вас сам отвезу. Только после того, как мы позавтракаем». «Хорошо». Пожала плечами. «Я Серёжу уже покормила. Он спит. Вы уже нашли няню ему на сегодня?» «Нет», – спокойным голосом ответил мужчина. «А как тогда вы собираетесь отвозить меня на работу? Вы что, малыша одного оставите?» «Нет». «Елизавета, я его с собой на работу возьму и заодно буду няню искать». Стало жалко малыша. Ему лучше бы дома в кроватке спать и на свежем воздухе гулять, а не офисной пылью дышать. Но это уже не мои проблемы. У него есть родители, и они за него в ответе». «Хорошо». Позавтракав в компании Оскара Леонидовича, я пошла собирать кроху. В сумку положила все самое необходимое, что могло бы пригодиться. Когда собирала малыша, у самой руки тряслись. Так не хотела его отдавать. Меньше чем за сутки я привыкла к нему и полностью прочувствовала детское тепло, которое словно тебя изнутри согревает. В машину я села на заднее сиденье с малышом, хотела подольше с ним побыть. И когда прощалась с ним, прижала к себе покрепче и обняла, вдыхая запах детской нежной кожи и молока. «Оскар Леонидович, если вдруг нужна будет помощь, позвоните, всегда рада помочь». Протянула мужчине свою визитку. По глазам его видела, что он не хотел ее брать. Колебался, но недолго поразмыслив, все-таки взял и убрал в карман куртки. «Елизавета, спасибо вам за помощь!» И вот, он протянул мне папку, про которую я даже и не вспомнила, сунула ее в сумочку и быстро выскочила из машины, аккуратно закрыла дверь и, не оборачиваясь, пошла в сторону офиса. А на душе так мерзко, словно кошки нагадили, так плохо, будто меня оторвали от чего-то жизненно необходимого». В кабинет шла на автомате. Даже с секретаршей не поздоровалась. Зашла в кабинет и упала тяжелым мешком на офисный стул. И только сейчас заглянула в папку, где в контракте черной ручкой была выведена размашистая подпись Оскара Леонидовича.